Документ 173. Германский посланник в Швеции, в МИД Германии. Телеграмма. Стокгольм, 16 мая 1941 года. Номер 534 от 16 мая. Я узнал, что здешний посланник Советской России, госпожа Калантай, Сказала на днях, что никогда в русской истории не было еще такого крупного сосредоточения войск на русской западной границе, как сейчас. Вид.